Глава 393. Настоящий Ван Линь – слабейший культиватор в стадии трансформации души. Ли Йоэн глубоко вздохнул и медленно проговорил. "За неё наша с тобой война не должна вредить другим людям!» Сюйские культиваторы в стадии формирования души постепенно отступали, весь Экзодор сменился страхом, такой яркий контраст вызывал трепет перед Ван Линьем. Его мощь была равна стадии культиватора трансформации души. Ван Лин дернулся, поднялся в воздух и двинулся в атаку на Ли Йонь Фэна. Он ещё не успел ударить кулаком, а в воздухе уже просвистела оглушительная мощь. «Ли Ёнь Фэн, сегодня ты положишь конец тому, что начал два года тому назад!» Ледяным голосом крикнул Ван Лин. Через миг он уже был прямо перед Ли Йонь Фэном, атаковав его кулаками. Глаза Ли Ёнь Фэна смотрели мрачно. Он, отступая назад, хлопнул по своей сумке, Оттуда выскочил барабан из черной кожи размером с ладонь. Один удар, и барабан зазвучал протяжным бум бум бум. Этот звук был необыкновенным, не похож на барабанную дробь, а походивший на стук сердца. Ван Линь ощутил, что его сердцебиение связано с этим барабанным боем. Его лицо не изменилось, но глаза блестели холодом. Он вздохнул и замахнулся правым кулаком. Звук барабана в руках Ли Юньфэна все усиливался и ускорялся. Связь барабанной дроби и сердцебиение в Линь распалась. Он тотчас же ударил мощным кулаком по барабану. Бог! Ли-Аньфен снова отступил назад. Барабан был разорван на части. Обратился в пыль, рассеялся по ветру. Лицо в было суровым. Он продолжал наступать. Ли-Аньфен, не мощь ли это стадия трансформации души? Равнодушно спросил Ван Линь. ли Фэн, уставившись на Ван Линь, отступал назад. Он взмахнул руками. Нажимая на середину своей груди, вдруг из его рта посыпались искры. Эти искры точь же превратились в ледяного великана высотой в 10 джанов, Ли-Йоанн дернулся и исчез внутри этого гиганта. Великан остошно завопил, звук унесся в небесную высь, разнесясь по всей округе. Взгляд в замер. Этот великан был в точь-в-точь -точь как талисман, используемый когда-то красной бабочкой, но только раз был поменьше. Великан шумно двинулся на Ваналине. Ван не изумлённо глядел на него, затем он улыбнулся и двинулся в атаку. Всех вокруг оглушили звуки нескончаемых ударов. Земля тряскалась от их борьбы, Расщелины в пространстве становились все больше, казалось, что небо вот-вот рухнет. Ван Линь не чувствовал боли от мощнейших ударов, лишь некоторые зуд. А по телу великана Ли Юань от каждого последующего удара расходились трещины. Удар. еще один. Он яростно заревел и начал пятец назад. Бум! Удар Ван Лине пришёлся точно по груди великану. Раздался трескающийся звук, великан начал рассыпаться маленькими льдинками и в конце концов обрушился окончательно. Ли Юань Фэн выплюнул алую кровь, вылетел из разрушенного великана, его красные глаза смотрели на Ван Линя. Ли Юань Фэн проорал. «Занё, если бы я не был ранен, то не позволило бы тебе так меня унизить! Довольно!» «Моя культивация так уже упала!» Пора бы прикончить тебя!» Кроме доменов и культиваторов уровня трансформации души была еще божественная сила. Ли Фэн мрачно сверкал глазами, его руки образовали печати перед ним, и внезапно из его тела вырвалась невероятная сила. Вокруг него появились миллионы чайных листиков. Листики блестели, как жемчуг, и рассеивали вокруг манящий аромат. Материализация домена! Ван Лин сверкнул глазами. Ранее, когда он получил чайные рубцы от Ли Юань Фэна, В его голове всплыла одна мысль. Культиваторы стадии трансформации души, должно быть, могут сделать так, чтобы их домены перестали быть иллюзорными и материализовались. Эта догадка подтвердилась в данный момент. В действительности главной целью, по которой Ванолинь разыскивал Ли Фэна, было отмщение. Но была еще одна причина. Ванолинь предпринял некоторые приготовления для стадии трансформации души. Так борьба с культиватором этой стадии могла помочь ему лучше понять его способности. Была еще одна причина, это был ключевой пункт прибытия в Анлине в Это было связано с безруким миражом, назвавшим себя Сытунанем. Смотря на чайные листья вокруг Лиоанфена, ванлин глубоко вздохнул, изначальный дух рассеялся внутри него. Чайные листья уже застлали все небо, казалось, что пара невидимых рук разрывают небосвод, из образовавшихся щелей сочился серый туман. Туман становился все гуще, вдруг полнеба свернулось свитком, и откуда ни возьмись, возникло Колесо Перерождений. Аватары основное тело воссоединились, основное тело материализовалось, между его бровей возникло три звезды, они начали бешено вращаться, вслед за этим за ним вырос огромный силуэт. Его макушка подпирала небо, он протянул руки, схватил свиток с Колесом Перерождений и развернул его. Это удивительная сцена шарашила Лию он остолбенело смотрел в небо и не мог вымолвить ни слова. Хотя он уже давно знал, что за не обладает доменом жизни и смерти, но сейчас он воочию видел силуэт огромного человека. Сердце Ли Юань Фэна бешено билось. «Это... это что за домен?» Ван лень вдохнул воздух. Он не ожидал, что мираж древних богов, соединившись с доменом Аватара, вылится вот в это. Он махнул правой рукой, указывая на Ли Юань Фэна. Огромный мираж в небе держал в руках свиток. Он тряхнул им, оттуда тотчас же вылетел серый воздух, образовав силуэт, походящий на посланника Небесного Дао. У силуэта были нечеткие очертания, все тело было серым, как только он возник, тот тотчас же спустился вниз на землю и ринулся на Ли Юань Фэна. На того нахлынуло чувство опасности, похоже на то, что он испытывал, будучи атакованным магическим громом Сюньтая. Не колеблись он закричал. «Чайная граница!» В тот же миг чайные рубцы на его теле увеличились в размере, А вокруг закружились чайные цветки, разнося приятный аромат. Силуэт из серого дыма все наступал. В следующий миг он вступил в схватку с чайными рубцами, затем силуэт безмолвно рассеялся, но и рубцы были разгромлены. В мгновение ока все чайные рубцы, защищавшие Ли Юань испарились, как будто их и не было, а домена тоже не осталось со следа. В то же время Ван Лин чувствовал, что его основное тело слабеет, как будто кто-то вытянул из него всю силу. Сверток сансары в небе тоже исчез, а огромный мираж также постепенно рассеивался. Лицо Ли Юань Фэна было бледным, да он выплюнул сгусток крови. Ты на последней стадии формирования души. Твой домен, наверняка уровни трансформации души, говорил Ли Юань Фэн, уставившись на ванлине, бешено сверкая глазами на бледном лице. Божественная сила. Ли Юань Фэн больше не замечал своих ран и мобилизовал божественную силу. В его руке возникли кристаллы, по телу бешено застроилась сила. После всасывания духовной энергии из кристаллов можно было использовать ее. Это была норма для культиваторов стадии трансформации души. В этот момент бешеная сила вырвалась наружу из тела Ли Юань Фэна. Ван Ли не глазом не повел, а хлопнул правой рукой по сумке. В руке появился флаг душ, и оттуда со свистом полилось огромное количество духов и душ, образовав перед ним густой черный туман. Также в руке Ван Линя появился флаг ограничений. Он махнул им, и ци ограничений с рывом вылетело наружу. С четырех сторон Ван Линя застилал черный туман, похожий на ураган. И Ли смотрел на Ван Линя, ехидно улыбаясь. Потом вдруг взмахнул обеими руками, и множество ледяных шаров размером с кулак образовалось вокруг него. Это было одно из простейших умений. Почти все сиюйские культиваторы им владели. Но внутри этих шаров заключалась мощь, способная разрушить небесное пространство. «Дзэнё, умре!» — прокричал Ли Юань простирая руки вперёд. В следующий миг ледяные шары задрожали и полетели на Ван Линя. Когда души и цы ограничения столкнулись с этими ледяными шарами, первые тотчас же испарились, превратившись в лёгкий дым. Ван Линь сверкнул глазами. Он чувствовал, какая мощь заключена в этих шарах, но вот только их было слишком мало. Из черного тумана с ревом вырвался электрический разряд и столкнулся с ледяным шаром. «Бабах!» Звук потряс небесное пространство, отразившись во всех концах сиюй и даже в соседних государствах. Вся земля раскололась на куски, толстый слой снега тоже обвалился. Ван Лень поспешно отступил, его правый кулак дрожал. «Если ты достиг трансформации души, то можешь управлять божественной силой». Во флаг душ влилась сила, и мощь духа внутри нее усилилась. В «Ц» ограничении с флага ограничений тоже была заключена божественная сила. Эти два талисмана были самыми сильными в сумке Ван Линя. Даже меч не мог сравниться с ними. Глаза Ван Линя горели яркими огоньками. За неё, дай мне умереть!» умолял Ли Юань Фэн, смотря на противника красными глазами, вены его пульсировали, лицо исказилось зверской гримасе. Тело Ли Юань Фэна дрожало, Это был знак божественной силы. В конце концов, он не сам достиг трансформации души. Внутри недоставало божественной силы.